Причины депрессии Не вдаваясь в подробности, интересные лишь специалистам, все причины депрессии можно разделить на две группы – реактивные и эндогенные. Сразу скажу, что это очень упрощенная классификация, которую можно дополнить депрессией пожилых людей, алкогольной и наркотической депрессией и некоторыми другими. Но тем не менее, в основе своей она верна и для целей нашего изложения вполне достаточно. Реактивные депрессии вызваны какой-либо внешней травмирующей ситуацией, такой как смерть близкого человека, потеря рабочего места, расставание с любимым. Эндогенные депрессии имеют в своей основе генетическую предрасположенность и вызваны нарушением обмена особых веществ головного мозга нейромедиаторов. Нейромедиаторы отвечают за передачу нервного импульса, за правильное формирование и согласованную работу процессов торможения и возбуждения в головном мозге. В действительности обе эти причины взаимосвязаны, очевидно, что разные люди могут по-разному реагировать на одну и ту же травмирующую ситуацию. У человека с изначально низким уровнем нейромедиаторов шансов заполучить депрессию больше, чем у более удачливого в этом отношении индивидуума. В то же время, если создать гипотетическую ситуацию с отсутствием всех внешних травмирующих раздражителей, есть большая вероятность, что человек, даже с очень отягощенной наследственностью, никогда не узнает, что такое депрессия. Итак, вне зависимости от причины, вызвавшей депрессивное состояние, ее биохимической основой является нарушение обмена медиаторов головного мозга, а именно серотонина, норадреналина и дофамина. Почему это важно знать? Потому что медикаментозная терапия депрессии основана на выравнивании этого дисбаланса, и следует понимать, как именно проявляется недостаток того или иного медиатора, чтобы правильно подбирать препарат для проведения лечения. Достаточно редко можно встретить заболевания, при котором обмен всех трех медиаторов нарушается в равной степени, как и не существует идеального антидепрессанта, в одинаковой степени воздействующего на обмен всех указанных проводников нервного импульса. При недостатке серотонина может развиться тревожная депрессия, при которой к пониженному настроению примешивается беспричинная тревога, беспокойство по малозначительным поводам. Дефицит норадреналина проявляет себя недостатком энергии, упадком сил, повышенной утомляемостью. Дофамин же отвечает за получение человеком удовольствия от чего-либо, и, соответственно, при нарушении его обмена возникает агидония, утрата чувства удовольствия. Еда кажется невкусной, шутки не смешными, чтение неинтересным. Какие именно препараты воздействуют на баланс этих нейромедиаторов, будет рассказано в главе антидепрессанты. Сейчас же достаточно просто запомнить эту информацию и прислушаться к своим ощущениям, попытаться понять, какие симптомы у вас выражены в большей степени. Очень важно понимать также следующее. Внешние причины депрессии не всегда лежат на поверхности, не всегда могут быть осознаны человеком. В этом отношении иногда употребляемый термин «беспричинная депрессия» является не совсем корректным. Правильнее было бы сказать «депрессия», причиной которой не осознаются. На практике это означает существование психического материала, вытесненного в подсознание человека, травмирующей ситуации из далекого прошлого, возможно, из раннего детства. Психика человека в таком возрасте не является окончательно сформированной и достаточно устойчивой. То, что взрослому человеку представляется пустяком, для ребенка может иметь масштаб вселенской катастрофы. Ребенок просто не в состоянии существовать при наличии такой ситуации, и тогда срабатывает защитный механизм психики, вызывающий вытеснение и внешнее забывание травмирующего эпизода. Я намеренно пишу внешнее, поскольку на самом деле ситуация никуда не делась, она так осталась неразрешенной. Подавленная психическая энергия продолжает существовать в подсознании и бомбардировать оттуда психику взрослого человека, влиять на его поступки, убеждения, восприятие тех или иных жизненных ситуаций. Чтобы разобраться в этом, легче всего себе представить психоаналитическую модель устройства психики человека, состоящую из трех частей. Сознание, предсознательного и бессознательного. Сознание представляет собой набор мыслей, ощущений, переживаний человека, находящихся в его восприятии и здесь и сейчас. К области предсознательного относится опыт, который хоть и не осознается в данную минуту, но может восстановиться, перейти в сознание либо спонтанно, либо под влиянием внешнего воздействия. Бессознательное представляет собой вместилище инстинктов, существующих по принципу получения удовольствия, являющихся источником психических сил и энергии человека. Такое разделение психики не присутствует в ребенке изначально, а появляется по мере его социализации, воспитания, обучения нормам поведения принятым в обществе. То есть ребенку объясняют, что какие-то его желания являются неприемлемыми и даже постыдными. В результате со временем у него вырабатывается внутренний цензор, своего рода совесть, которая следит за недопущением и отвержением подобных устремлений. Но инстинктивные побуждения очень сильны, и так просто от них отказаться не получается. В результате в психике человека происходит постоянная борьба между требованиями общества и собственными желаниями. Каждый душевный акт и человеческий поступок по Фрейду является результатом этой борьбы. Такая борьба может измотать психику и лишить человека возможности существовать в социуме. Для недопущения этого психикой вырабатывается ряд защитных механизмов, призванных оградить сознание от разрушительного действия первобытных импульсов. К ним относятся подавление, отвергание, вытеснение, сублимация, проекция, рационализация. Наличие этих защитных механизмов обеспечивает сохраненность психики в устойчивом состоянии, Поддерживание целостности и идентичности индивидуума в условиях постоянного конфликта психологических установок. Нас в данном случае интересует механизм подавления. Он заключается в насильственном изгнании из сознания беспокоящего человека воспоминания, вызывающего тревогу, страх, напряжение. Это воспоминание отправляется в кладовую бессознательного и в идеале, если оно не очень сильно эмоционально заряжено, больше не должно причинять человеку значительного беспокойства, находя себе выходы посредством каких-либо безобидных привычек, паттернов поведения, мысленных установок. Но в некоторых случаях травмирующая ситуация оказывает настолько сильное эмоциональное воздействие на ребенка, что продолжает себя манифестировать в виде внешне немотивированной тревоги и печали. Именно в таких случаях пациент не может идентифицировать источник своего страдания и говорит о беспричинной депрессии. Но встречается и другая ситуация. Причина депрессии будто бы лежит на поверхности и связана с каким-то конкретным эпизодом из недавнего прошлого или настоящего. Со временем травматическая ситуация разрешается. Казалось бы, вместе с ней должна уйти и депрессия, но очень часто этого не происходит. Причина в том, что осознаваемая ситуация из настоящего служит своего рода ассоциативным триггером и задевает душевные струны, связанные с похожим прошлым негативным опытом, вытесненным в бессознательное. Скажем, получив на работе нагоняя от начальника, человек страдает не только от самого этого факта, но еще и от мучительной и неосознаваемой тоски – которая может быть вызвана простым сходством цвета галстука руководителя и отца пациента, ударившего его в детстве за какую-то провинность. В результате человек может сменить место работы, полностью изменить свои сегодняшние обстоятельства, но лучше ему не становится. Этот небольшой конфликтный эпизод послужил лишь толчком, триггером, поднявшим мутный осадок со дна его бессознательного. Со временем, возможно, этот осадок и уляжется, но с большой долей вероятности можно предсказать повторение депрессивного эпизода, если человек еще раз окажется в подобной ситуации в будущем. А теперь представьте, сколько подавленной боли накоплено нами за всю нашу жизнь, и вы поймете, что фактически все мы ходим по минному полю, ежедневно рискуя своим душевным покоем. Как с этим бороться? Есть несколько принципиальных подходов. Можно подавлять в себе мучительные воспоминания приемом психотропных препаратов, отсекая при этом часть себя и продолжая нагнетать давление в кипящем котле своего бессознательного. Можно проработать свои сегодняшние проблемы с психотерапевтом и научиться с этими проблемами жить, а можно постараться выплеснуть из себя накопленную боль и обрести истинное освобождение, а вместе с ним и целостность своей личности. Нет необходимости говорить, что последний путь является единственно верным.